Глава восьмая. Прислушиваясь к шумящей в душе воде, смотрю в потолок. Прохладный воздух от кондиционера гуляет по лицу и плечам. Передернув ими, натягиваю выше одеяло и прячусь в него, оставив снаружи только нос. Под конец дня я вымотана морально и физически. Я даже готова уснуть, с учетом того, что благодаря своей матери не спала предыдущей ночью. В квартире Марка очень умная подсветка. Вся его квартира очень умная, двухуровневая и асимметричная. Это модная в столице жилплощадь, расположенная в экспериментальном проекте советских архитекторов. Квартира съемная, но за городом у него есть дом. Я там ни разу не была, толком даже не знаю, где этот дом находится. Протянув руку, беру с тумбочки телефон и открываю последнюю фотку Тони из тех, что сегодня прислала наша чокнутая бабушка. На ней тыковка спит, вырубившись прямо на диване, подложив под щеки ладони и приоткрыв рот. улыбайся и телефон, потому что дверь в ванной открывается. «Замерзла?» – спрашивает Марк, подходя к рабочему столу, чтобы выключить свой ноутбук. «Нет», – говорю ему вяло, – «не люблю, когда жарко». «Я помню». На нем белые трусы и больше ничего. У него красивое тело, он над ним много работал. Марк из тех мужчин, которые следят за собой. У него даже маникюр есть. Он много работает с европейцами, а для них это нормально. Боже, я такая дремучая. Нормально? Откуда во мне такие предубеждения, что маникюр для мужика это ненормально? Я дремучая и стереотипная. Просто Марк – первый мужчина в моей жизни, который раз в две недели тратит полчаса на маникюр. Я стереотипная. Но черт. Не могу представить Орлова на приеме маникюрши. Память услужливо подбрасывает его руки. Его сильные ладони с проступающими венами. К черту его! Вместе с его ладонями, его калькуляторной башкой, которой я восхищаюсь, и офигенной задницей, которую я когда-то мечтала увидеть голой и... где-то у себя между ног. К черту его! Чувствую, как щиплет в носу, не знаю, что со мной такое, наверное, стресс. Матрас прогибается и под одеялом меня обнимают теплые руки. Это то, что мне нужно прямо сейчас. Это то, что мне было нужно, когда мы с Марком познакомились. Когда мы познакомились, он мне не сразу понравился. Слишком серьезный и прямо линейный. Это меня смущало. Но мне понравилось его тело, и я хотела расслабиться. После шести лет одиночества мне просто хотелось заняться сексом настоящим мужчиной, а не с придурком, который забыл сказать мне о том, что у него порвался презерватив. Как твоя голова? Моего плеча касаются жестковатые губы, живот поглаживает мужская ладонь. Просто нужно поспать. Шепчу я, расслабляясь. Мне нужно поспать и прогнать из своей башки незваного гостя. Прямо сейчас я себя чувствую защищенной. Марк умеет давать мне это ощущение с нашего первого свидания. Я не думала ни о чем серьезном, но на следующий день он позвонил сам. А потом его стало так много в моей жизни, что я опомниться не успела. Я даже знакома с его родителями. Мы были у них на барбекю, они живут в области. Мне было дико неловко, потому что меня оценивали как... как какую-то кобылу. Я была немного зла на Марка за то, что он бросил меня с ними один на один, На целый час. Я понимаю, для чего он это сделал, но... Именно тогда мне нужна была его поддержка. Осадок о той ситуации до сих пор не рассосался. Понятия не имею, что там надумали обо мне его родители, потому что не спрашивала и не собираюсь. Его самого не смущает ничего. Не то, что я приезжая, не то, что у меня есть шестилетняя дочь. Когда я созналась в том, что он у меня второй, Марк смотрел на меня, как на инопланетянку. «Ты долго в таком ритме не выдержишь?» Прерывает он мои мысли, переворачиваясь на спину. Тянусь за ним, чтобы прижаться. Прямо сейчас я хочу именно этого. Прижаться к сильному мужскому телу. «В каком таком?» Спрашиваю, кладя голову на его плечо. «Аля, ты взрослая девочка, не строй дурочку!» Прекрасно, знаешь, в каком. Мотаться каждый выходной к дочери и работать по 10 часов. Скоро морщины появятся, учти. Я знаю, куда должен вывести этот разговор. Только не сегодня. Мне нужно все обдумать. Я не знаю, с кем посоветоваться. С психоаналитиком? Почему? Почему у меня не получается его полюбить? Что мне, черт возьми, еще нужно? Идиотских шуток? И побыть однодневной подружкой одного двухметрового кабеля? Может, тогда я успокоюсь? Закрыв глаза, прошу, давай завтра поговорим. Завтра я уезжаю на несколько дней. Куда? Приподнявшись, заглядываю в его лицо, которое еле различимо в темноте. Ты не говорил. Я тебя за эти две недели два раза видел. Если хочешь быть в курсе моей жизни, появляйся в ней почаще. А если не хочешь в 30 выглядеть на 40, завязывай со своей работой. Я тебя всем обеспечу. Мне нравится моя работа. Обхожу опасную тему, потому что не готова к ней. Он молчит. И я молчу. Упрямо пытаюсь уснуть, заняв свою половину кровати.